Глава семнадцатая. «Ну и где ее черти носят? Сколько можно?» – ворчал Сергей. Он отправил Рейн отнести добычу, а та пропала. Сейчас Сергей сидел на земле и ворчал. Его руки уже восстановились, а еще он очень хотел есть. Благо, приходили зомби и поделились шоколадом. Рейн же тем временем помогала оборонять новую крепость. Она очень хотела слетать к Сергею, но просто не могла пройти мимо и не помочь солдатам. Было тяжело. Врагов много, и они оказались очень сильны. Только вот владыка отвлекся от других направлений, и жабы совместно с пехотой людей успешно зачищали окраины города. Но вдруг все зомби, штурмующие крепость, резко убавили пыл. Владыка вновь отвлекся, ведь в этот самый момент бог дракона которому надоело ждать, прилетел в центр острова и облюбовал Кристалл. Он был огромен, более двадцати метров в высоту, и не заметить его было невозможно. Кристалл никак не охранялся, потому как кто в здравом уме попробует его очистить, когда вокруг столько зомби. «А вот Сергей...» «Это же тупо!» — бормотал божественный муу, сидящий на кристалле. Его ладонь касалась кристалла и... «Очищала его?» «Интересно, если сюда привести сотню спасителей третьего уровня, что случится?» «Мы полностью очистим кристалл от зомби-вируса?» «Но, блин, сколько же манны тратится!» «Хотя, манна сама идет ко мне!» Золотая обезьяна спрыгнула с кристалла и, пролетев 20 метров, приземлилась на землю и тут же помчалась вперед встречать гостей. Сам кристалл располагался посреди просторной площади перед большим зданием, что, видимо, было домом правительства. К Сергею приближался 15 здоровяк, выглядящий как каменная скульптура, потому как был покрыт камнем и два десятка ловкачей. Мчались они толпой, поддерживая подобие строя. Босс также бежал на них, размышляя над тем, не повысит ли ему навык архимага. «Если сгорю», — пробормотал он, вспоминая, как недавно чуть не поджарил себя. Решив не торопиться, мужчина создал десятки каменных шипов, что появились из земли, пронзая шестерых ловкачей. Остальные на то и ловкачи, что ловко увернулись. Тогда из-за спины золотой обезьяны показались три хвоста. Они направили свои кончики на врага и выстрелили концентрированным светом, будто лазером. Будет на небе солнце, эффективность получилась бы выше, а затраты манны ниже. Но Сергея не волновала эффективность. Он пытался зацепиться за необычное чувство, появившееся внутри. Будто есть гениальная идея, но он ее забыл и пытается вспомнить. И чем больше он использует магию, тем выше шанс вспомнить. Лучи, будто три световых меча, принялись резать на части мутантов. Конечности, куски плоти и головы сыпались на землю, а король Муу отскакивал назад, увеличивая расстояние до врага. Когда мутанты закончились, мужчина переключился на каменного гиганта, но особого эффекта не было. Лучи не пробивали камень, а здоровяк даже не замедлился. Добежав до Сергея, гигант попытался было пнуть его, но обезьяна оказалась слишком ловкой и, запрыгнув на ногу, помчалась в голове зомби. Вдруг каменная плоть покрылась острыми шипами. Они вонзились в руки и ноги муу. Только вот их защищал барьер ауры. Спасибо за лестницу. Золотая обезьяна будто врубила нитроускорение и вмиг оказалась на голове здоровика Тот принялся лупить себя ладонями, а Сергей словно таракан избегал ударов и думал над хитрым и коварным планом убийства. Отскочив от очередного шипа, Сергей вдруг схватился за него хвостом и брякнулся на плечо гиганта, но через миг откатился в сторону, иначе его прихлопнула бы огромная ладонь. «И хвост, ты офигел?» – крикнул он, но хвост не ответил, и тут в голову обезьяны пришла гениальная идея. Он хлопнул ладонями по камню и... тот обратился в песок и посыпался вниз. «Магия против магии. Это как Даниэль развеивает метеориты кровососов». Осознал мужчина и жутко оскалился. А вот зомби-мутанту было не до смеха. Он едва не оступился из-за резкого уменьшения веса тушки, и в этот момент на его голове оказалась золотая обезьяна, впиваясь хвостами в глаза. Электрический разряд и система сообщает об убийстве твари четвертого уровня. «У кого больше сила магии, тот и прав», — ухмыльнулся Сергей, раскрывая красную награду. «О, книга навыка еще и уникальная». Навык «Трансмутация». Уникальный навык доступный в десяти экземплярах. После вашей смерти вновь появится шанс на появление книги с этим навыком. Трансмутация позволяет вам частично менять свое тело, отращивая новые органы и конечности. Внимание! Нельзя отрастить новый мозг или голову, и глупые эксперименты могут привести к вашей гибели. Ого! Система беспокоится о моей жизни. Изучить. Вы изучили уникальный навык трансмутация. Помню, у кого-то был такой. Он отрастил четыре руки, а потом не мог ими нормально управлять. Хохотнул мужчина, думая, что он-то не такой, он легко сможет. Едь. Сергей решил отрастить себе еще парочку хвостов, ведь они очень удобны, но они запутались узлом. С трудом распутавшись и убрав лишние хвосты, золотая обезьяна принялась собирать и жевать ядра. Добраться до ядра гиганта оказалось очень тяжело, но две с половиной тысячи манны стоили того, да и новые враги подоспели. Но вместо сражения он предпочел вернуться на кристаллы подумать. Мужчина прошелся взглядом по всем своим навыкам, заодно удивился текущему уровню. Уровень 52. Опыт. 2 506 469 из 4 063%. Очки характеристик. 50. Очки навыков. 6. Очки выносливости. 471 из 629. 6 очки магии 11651 из 17812. характеристики сила шестьдесят восемь ловкость семьдесят девятьсот выносливость шестьдесят три живучесть шестьдесят пятьсот магия сто восемьдесят навыки Убежище, трансформация в бога-дракона. Регенерация – пятый уровень. Ядовитая кровь – четвертый уровень. Трансформация в божественного 있고요 – третий уровень. Связь – третий уровень. Архимаг – третий уровень. Гарантированная защита – третий уровень. Повелитель манны – третий уровень. Мастер испытаний – первый уровень. Слияние с машиной – первый уровень. Связист – дарь первый уровень, слуга номер 12, слуга номер 3, сопротивление огню, идеальное тело, трансмутация, боевые рефлексы, третий уровень, аура, третий уровень, стрелок, второй уровень, повышенная выносливость, скорость ветра, бегару, первый уровень, хамелеон, иммунитет, первый уровень, глаза ястреба, первый уровень.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 Но совершенное тело, оно же состоит из пяти навыков. Могучая сила, ловкость и тому подобное. Увеличивает базовые характеристики на 10%. Как-то слабо для неуникального навыка. Или, может... Мужчина призадумался. В облике божественного МОУ мозг работал намного лучше. Информация быстро обрабатывалась, и частенько приходили интересные идеи. ра Кто-то проревел внизу, но через миг раздался взрыв. Сергей метнул огненный шар, не отвлекаясь от мыслей, а его хвосты, подобно турелям, уничтожали всех, кто карабкался по кристаллу. Рискнуть? Почему бы и нет? Вы повысили навык «Совершенное тело» до второго уровня. Вы повысили навык «Совершенное тело» до третьего уровня. Внимание! Вы пытаетесь повысить навык «Совершенное тело» до четвертого уровня. Внимание! Все условия выполнены. Предупреждение! Навыки четвертого уровня и выше нельзя сбросить. Вы уверены, что хотите продолжить? Сколько можно? Одни и те же вопросы. Уверен я, уверен. А вы заткнитесь. Рявкнул мужчина и метнул вниз еще несколько огненных шаров. Вы повысили навык «Совершенное тело» до четвертого уровня. А если... Внимание! Вы пытаетесь повысить навык «Совершенное тело» до пятого уровня. Внимание! Ваше тело будет перестроено. Вы больше не будете являться человеком. Внимание! Вы и так больше не являетесь человеком. Ошибка! Ошибка! Ваше физическое тело и так находится в состоянии совершенного тела. Все затраченные очки навыков возвращены. Вы повысили навык «Совершенное тело» до пятого уровня. Вот так спасибо. Улыбка обезьяны едва не порвалась от того, насколько она растянулась. «Совершенное тело. Уровень пять». Данный навык увеличивает все ваши базовые характеристики на 100%, а также позволяет адаптировать тело под один из навыков для перехода на четвертый уровень. Внимание! Навык не был выбран. Совершенное тело работает в пассивном режиме. «Глядь! Вот как вампиры повышали свои четвертые уровни! Мы с затупки даже не протестировали!» Ругался Сергей. В убежище была важна оптимизация. Никаких экспериментов, лишь максимальная эффективность. Оказалось, что все намного проще. «Вы можете настроить совершенное тело на следующие навыки. Архимаг, аура, боевые рефлексы, стрелок». «Система, что будет, если я выберу Архимага? Я превращусь в какое-то чудовище?» При привязке совершенного тела четвертого уровня и выше к магическому навыку, оно превратится в элементальное тело. Вы перестанете быть как человеком, так и избранным. Боевые рефлексы, аура. Критических изменений не будет. Спасибо, разговорчивая ты моя. Так бы и поцеловал, если бы ты не была компьютером. Сообщение от администратора. Меня поцелуй. «С моим поцелуйся!» Ругнулся мужчина, едва сдерживая мат. Все же у него над головой с полтысячи космических кораблей. Вдруг психанет и десант высадит. Или еще что похуже. «Значит, элементальное тело отклоняем. Не хочу, чтобы мои балбесы перестали быть людьми. Впрочем, может, найдутся добровольцы-мазохисты. Ладно, это на потом. А сейчас...» Характеристики сила шестьдесят восемь ловкость семьдесят девятьсот выносливость шестьдесят три шестьсот восемьдесят шесть магия сто восемьдесят как то маловато характеристик увеличилось. ладно это я уже зажрался все очки и характеристик в магию Перед глазами пролетело несколько сообщений, а мужчина заулыбался. «Отлично! Почти четыре тысячи! А теперь...» «Внимание! Вы пытаетесь повысить навык трансформации в божественному до четвертого уровня. Внимание! Все условия выполнены!» «Предупреждение! Навыки четвертого уровня и выше нельзя сбросить. Вы уверены, что хотите продолжить?» «Уверен, уверен, давай уже и не спрашивай больше...» Сергей скривился от боли и осознания, что повышать уровень активированного навыка было, мягко выражаясь, поспешно. ра Заткнитесь — выругался обезьян и метнул вниз десяток огненных шаров. В этот момент тело божественного Моул существенно менялось. С двух с половиной метров он уменьшился до двух. Шерсть стала тоньше, но приобрела эффект антимагии. Слабую магию она полностью блокирует, а сильную ослабит. Внешне обезьяна стала практически копией Сергея, только покрытой шерстью, и, как он и хотел, теперь у него пять хвостов. Как необычно. «Будто я это обычный я только с шерстью и хвостами». Пробормотала очень умная обезьяна. Сейчас эффект усиления разума был куда выше, и многие сложные вещи вдруг стали настолько простыми и понятными. Трансмутация. Шерсть вдруг поглотилась плотью, как и когти. Мужчина стал обычным самим собой, не считая хвостов. Их, конечно, тоже можно было бы спрятать, но очень уж они полезны. Ну и рост остался 2 метра. Бонус характеристикам вырос, но не настолько, как хотелось бы. Сила с 30 до 50%. Ловкость с 60 до 100%. Выносливость с 45 до 60%. Живучесть с 50 до 60%. Магия с 200 до 300% характеристики сила шестьдесят восемь ловкость семьдесят девятьсот выносливость шестьдесят три живучесть шестьдесят 60, шестьсот магия двести тридцать магия Сергей закрыл глаза, ощущая внутри себя бесчисленное множество микроорганизмов. Они являлись манной, не волшебное нечто, а вполне материальное создания Манна быстро размножалась, словно бактерии, и по воле мужчины могла сгореть, став топливом для магии. Он не видел этого, он ощущал, будто они сами это говорили ему. «Вот оно как!» «Значит, магия все же существовала. Просто высшие смогли найти ее источник и воссоздать, а не гении». Бормотал он, но вдруг тело вновь начало меняться. Сама по себе активировалась вторая форма трансформации. Вновь появилась шерсть, стала жесткой и острой подобно иглам, тело начало стремительно расти, человеческие черты сменились на гробы и хищные, плечи становились шире, руки массивнее, шея укоротилась, лицо слегка вытянулось и появилась огромная пасть, количество хвостов же увеличилось до десяти. Когда трансформация завершилась, Сергей выглядел как пятнадцатиметровая золотая горилла с золотым рогом на лбу. гра а Проревела огромная горилла, опьяненная мощью и спрыгнула с кристалла. Площадь вокруг была усыпана мутантами всех форм и видов, горилла окинула их грозным взглядом, и в этот миг огромные хвосты покрылись пламенем, и будто тентакли хентайного монстра принялись хватать мутантов. К счастью зомби, Сергей не был хентайным монстром, и его хвосты всего лишь разрывали мутантов на части, они делали то, что обычно делают хентайные монстры. Хвосты хватали огромных восьмиметровых громил, и пламя выжигало их плоть с костями, разделяя на части. Некоторые хвосты лупили сверху вниз, вбивая в землю и сжигая твари. Другие летали слева направо, раскидывая и опять же сжигая твари. А тем временем огромные ладони обезьяны лупили по земле, давя мертвецов, словно комаров, напившихся кровью. Ловкачи же пытались забраться на тело гиганта, но шерсть была настолько острой, что пронзала даже костяную броню. Впрочем, ранения не мешали мутантам карабкаться. Для них было главным хотя бы оставить царапину на теле гориллы. Но вдруг шерсть ударила электричеством, и с десяток чудищ рухнули на головы своих товарищей, а с ними монеты и награды. горила продолжила бушевать и крушить, а мутанты умирать. Громилы пытались схватить Сергея, но тот выпускал пламя во все стороны, сжигая противника, да и хвосты не подпускали близко. Только вот это было лишь началом. Твари напирали и напирали. Все те, кого огромная горила убила лишь капля в море бесчисленной орды армии владыки. Манна постепенно тратилась, а из-за больших габаритов мужчина не мог поглотить ядра. Он, конечно, мог бы жрать зомби вместе с ядрами, но решил этого не делать. Также была идея все же повысить архимага до четвертого уровня, но он сдержался. Сперва нужно было тщательнее изучить эту самую манну, посмотреть, как она выглядит у других магов и людей, провести анализы парочку экспериментов. Вдруг вся площадь покрылась сотнями сфер тьмы. Появилась Рейн. Девушка парила в воздухе над площадью в окружении множества черных шаров. «Прости, Сереж, задержалась!» Прокричала она, чтобы обезьяна услышала. Все же грохот стоял не слабый Только вот Сергей все равно ничего не слышал. Он даже не видел, где она находится. Слишком уж маленькая, да и от боя не отвлекался. Мутенты были словно безумны, продолжая напирать со всех сторон. А вот козырь владыка пока не направлял, сохраняя свои четвертый и пятый уровни». Битва продолжилась, Рейн помогала как могла, обезьяна крушила, а те белые пятна на кристалле, что создал Сергей, быстро обрастали чернотой. Тем временем люди успешно защитили крепость легиона и пошли устанавливать новую. Пока владыка отвлекся, граница была полностью зачищена, даже все те твари, что прятались под землей. «Захоти король жаб, он смог бы отсоединить ковчег от острова. Только вот флот, ожидающий в океане». Сергей предполагал, что он нападет, когда ковчег отделится. Все же тот же самый гарпун, он может атаковать ковчеги. «Почему этого не может флот? А вот острова почему-то никто не догадался атаковать. Либо это попросту невозможно». Постепенно вдоль границы было создано еще пять крепостей и две глубже на территории города. На это приходилось тратить все полученное снаряжение и монеты. Но без систем легиона людям не справиться, поэтому пришлось покрывать город башнями, увеличивая зону охвата сканеров ИИ. Легион мог даже под землей найти противника, если установить соответствующие модули. Так люди и смогут найти логово владыки. Но пока нашли лишь подземные тоннели и коммуникации, а также ряд бомбоубежищ. И, конечно же, под землей все просто кишело зомби. Одновременно с зачисткой подземных сооружений люди послали шоргу вдоль стены тумана. Их задача была проста, но невероятно важна – отрезать владыку от подкреплений. Ведь зомби едва ли не безостановочно перли из стены тумана. Они были лишь первого уровня, поэтому являлись легкой целью. Когда владык отвлечется от Сергея и увидит, что натворили люди, он будет золом.